ей красавчик дракон. Глава 13. Когда на неохотный рубка приблизилась к нему, позволив обнять себя, Амарин едва не застонал в голос. Пришлось вместо этого сурово выдохнуть, дела вид, что он очень сердит. Вообще-то он действительно сердит. Правда не на неё, а на Ильмию, настолько, что даже позволил недоверью и ярости на секунду затмить его разум. накинулся на бедняжку Кари в попытке уличить в предательстве. Совсем его достали эти попашаны интриги. Нет, Кари не замешана ни в чём. Во всяком случае, сейчас. Вот она, лежит, тёплая, какая-то маленькая, сжалась калачиком. Явно боится, что его опять перемкнёт. Нет, надо бы держать себя в руках. Хотя, подержишь тут, когда она так пахнет, совсем не чисто ильмие. которая, чтобы привлечь внимание, даже пошла на такую низость, как снадобье с тюриумом и волосками. Фу, надо как-то успокоить девушку, что ли, а то ещё станет считать его тираном каким-нибудь. Он мягко положил ладонь ей на волосы. Карисперва вздрогнула, но он стал аккуратно и ласково гладить её по голове, больше не предпринимая ничего. Спустя некоторое время Амарина ощутил, как её тело расслабилось, дыхание стало ровным. Уснула. Наконец-то. И ему тоже не мешает. Правда, сперва выгонят яростные мысли о попане и его шайке, и сладкие грёзы о той, что мерно посапывает в его руках. Утро застало Карину в пустой постели, когда солнце вовсю светило ей в глаза. Разлепив веки, она потянулась. Сперва не поняла, где находится, но потом недавние события тугой волной накатили со всей силы, и она подскочила в постели. Покой Марина Тишина. Из окна дует свежий утренний ветерок. По небу медленно плывут белоснежные барашки, и в покоях действительно никого нет. Неужели Амарин оставил её и ушёл спать куда-то в другое место? Но размышлять ей долго не дали. Дверь распахнулась, на пороге показался Амарин, бодрый, всё в тех же красных штанах и блескучей рубашке. "Доброе!" бодро скорее скомандовал, чем сказал он. "Сколько я спала?" Хрипловато мастным голосом спросила Карина, натягивая одеяло на грудь. Амарин прошёл к тумбочке с графином и налил в стакан воды. Достаточно, чтобы выспаться и быстрее вливаться в новую жизнь, произнёс он, шум надпив. Вливаться? Одевайся, проигнорировав вопрос, отозвался он. Перечить не было смысла. Карина уже поняла, что спорить с ним не так просто, хотя она каким-то образом умудряется правдогребает потом, но всё же Быстро сбегав в ванную, принялась за одежду. Справиться с платьем, у которого куча застёжек, причём сзади, оказалось непросто. Пришлось привлечь Амарина. Тот быстро, с какой-то намекающей ловкостью, застегнул все застёжки, расправил всё, что нужно расправить. Теперь Карина выглядела как настоящая уроженка этого мира в зеленоватом строгом платье ниже колен. Причём эта строгость не делала её скромной, а скорее наоборот. какой-то вызывающий. Обтянутая фигура, подчёркнутая грудь, даже рукава в 3/4 и сетки всё добавляет изюминки. Туфли казались тоже по размеру. Надо же, какой внимательный. Волосы просто расчесала. Теперь лежат ровными тёмными локонами. Неплохо, оценила Марин, быстро скользнув по ней взглядом. Какой-то щедрый на комплименты. Хмуро отозвалась Карина. Ей-то действительно понравился её новый образ. Хотя с чего этот дракон красавчик будет её любезностями обсыпать, сам не перестают повторять: у них договор, их взаимодействие фиктивное, и всё в таком духе. Ещё совсем не кстате заурчало в животе. Так-то она со вчерашнего дня ничего не ела, даже спать на голодную легла. От смущения Карина отвернулась, а Амарин сказал деловым тоном: "Пойдём, сперва накормим тебя, а потом, а потом на лекцию пойдёшь", сообщил Амарин. имей в виду, теперь тебя зовут Кариде Алиум. Не забудь, вдруг спросят, а тебя спросят. От такого заявления Карина опешила, и когда Амарин минуту спустя вёл её по коридорам Шиона, пыталась выяснить, с какой стати он решил, что может вот так запросто менять ей имя, и что вообще значит эта странная фамилия. У неё, между прочим, есть своя. Но это, похоже, Амарина интересует в последнюю очередь. Когда из очередной арки стал доноситься шум и голоса, дракон остановил её и развернув к себе, посмотрел в глаза. "Кари, ты в другом мире", сказал он, обдав тёплым дыханием так, что Карина на секунду забылась. "Думаешь, какие-нибудь Василиски потерпят рядом с собой простую девушку без магии, без вообще без всего? Так что нужно делать всё, чтобы смешаться с толпой. Приставка Д означает принадлежность к драконьему роду, а В груди будто ковалды ударили, Карина выпалила. С ума сошёл. Они же сразу поймут, что я самозванка. Фамилия есть, а драконства нет. Амарин терпеливо выдохнул. "Если бы не перебивала", сказал он. Услышала бы, что женщины в роду драконов не всегда драконы. Они могут быть просто носителями этой магии, но не уметь превращаться и вообще никак не проявлять принадлежности к этому роду, ну, кроме долгожительства. Только кровь имеет значение, но её у тебя проверять, думаю, никто не будет. Закон не запрещает таким женщинам учиться в драконьих академиях. Вообще-то и людям тоже не запрещает, но их недолюбливают. Так что если кто спросит, ты Кариде Алюм, дара нет. Но тут уж ничего не поделать. А то, что учиться в академии захотела, этим вообще никого не удивишь. И почему? Растерян от услышанного спросила Карина. Не каждый день тебя приписывают к драконьему роду, Амарин хмыкнул. Сама поймёшь. Пойдём. А потом они вышли в столовую. Да, такой столовой Карина не увидела бы нигде. Большая, вся под старину и в коричневато-золотистых оттенках. Все столики раздельные, круглые, с винтажными ножками, стулья им подстать. Огромные викторианские окна со светящимися шарами в самом верху. Эти сферы под потолком тоже поряд, разливая мягкий свет, будто дневного недостаточно. Вообще в столовой довольно светло. Разномастный народ сидит за столиками, ходит туда-сюда. Когда они вошли, многие оглянулись, и Карина сразу поняла: Амарин в Шоне не самый последний адепт. "Чего они уставились?" шёпотом спросила она, поглядывая на двух брюнеток за дальним столом, которые её рассматривают с неприкрытым недовольством. "Пытаются понять, кто ты и почему рядом со мной?" Просто ответил дракон. По-твоему, так я буду незаметной? фыркнула Карина. Твоя задача не быть незаметной, а плавно влиться, чтобы никто не догадался ни о чём, поправил Амарин. Пойдём, вон свободный столик. Под изучающими взглядами, в основном женскими, они прошли в угол. Когда Карина села, скромно спрятав руки под стол, Амарин сказал: "Жди здесь". Будто я могу куда-то деться, буркнула она. Амарин заметил, судя по тому, как ты улепётывал к водоотводу между домами, можешь. Когда он ушёл к столу раздачи, кстати, довольно большому, напоминающему шведский стол, за которым две улыбчивые женщины раскладывают еду на блюда. Карина ещё некоторое время пялилась ему вслед. Нет, конечно, он безусловно красивый. Глупо отрицать. Настолько, что она с стыдом обнаружила в себе какое-то притяжение к нему. И дело не в том, что он умудрился прикоснуться к её сокровенным местам, хотя это тоже сыграло некоторую роль, но здесь есть ещё что-то. В конце концов, она встречала красавчиков, они ей нравились, иногда взаимно, хоть до постели дело никогда и не доходило. Но никогда они не вызывали такого странного, гипнотического ощущения. Может, потому и не доходило до постели. И что за алялечку себе нашёл наш Марин? Жимонный голос справа встряхнул Карину. Она резко выполыз из размышлений, а повернувшись, обнаружила тех самых брюнеток, причём обеих, которые с таким упорством её разглядывали. Обе смотрят на неё сверху вниз. Глаза у одной серые, у другой голубые. Одеты в строгие костюмы, разве что пуговицы на рубашках расстёгнуты слишком глубоко. Всё видно, и она им явно не нравится. Не беспокойся, скользнув по ней презрительным взглядом, произнесла голубоглазая: "Это ненадолго. Скоро он вновь будет полностью наш". Сероглазая закивала даже с каким-то снисхождением и жалостью: "Пожалуй, тут ничего не поделать, милочка. уж прости". Она пожала плечами, мол ты, деточка, рожей не вышла, и в этом никто не виноват, но знай своё место. Карину это буквально взбесило. По венам прокатилась лава, в груди бухнуло кувалдой. Вот ещё презрения и жалости она не получала от каких-то, кто они вообще? Местные давалки, судя по поведению. Нельзя давать себя в обиду, исходу позволять вытирать об себя ноги. Но чем им ответить? Ах да, есть кое-что. Плавно, как бы ни воззначай, Карина откинулась на спинку стула и медленно заправила локон за ухо. Она старалась делать это нарочно размеренно, чтобы эти две пираньи смогли рассмотреть её всю в деталях. И какое удовольствие потекло по телу, когда увидела, как округляются глаза обеих. Голубоглазая выдавила спустя пару мгновений: "Браслет не может!" подхватила торопела вторая. "Это же символ слепка!" Карина торжествовала. Прежде ей особо не удавалось затыкать других такими неоспоримыми аргументами. Попросту не хватало статуса, чтобы спорить с вышестоящими. И пусть сейчас эти браслеты тоже часть легенды. Никто ведь об этом не знает. Голубоглазая шумно сглотнула и проговорила растерянно: "Погоди, ты же не хочешь сказать, что второй браслет у Карина закончила вместо неё? А Марина? Да, он сейчас на столе раздачи". Девушки ошарашенно переглянулись. Недоумение на их лицах сменялось полной отарапью. Вот так-то будут знать, как с ходу наезжать. Пока они переглядывались, вернулся Амарин. Карине стало любопытно даже, как он поведёт себя, ведь тут по факту сейчас его официальная невеста, и две девицы, с которыми он явно развлекался, причём, видимо, совсем недавно. "Привет", ровно и бесстрастно произнёс он, ставя на стол перед Кариной поднос с тарелками ароматной каши, круассанами и маленькими пиалами с джемом. Каким-то чудом на подносе уместились ещё и два стакана сока. Он сел, намеренно близко подвинув стул к Карине. Теперь он будет всем демонстрировать их отношения, и как ни в чём не бывало, принялся за кашу. Девушки окончательно обалдели. Карина уже даже не скрывала своего любопытства относительно происходящего. В конце концов, спустя несколько секунд, одна голубоглазая, видимо, она посмелее, прокашлялась и спросила: "А Марин, ты серьёзно женишься?" Дракон, не отрываясь от завтрака, кивнул: "Серьёзнее некуда". На ней уточнила сироглаза, указывая взглядом на Карину. Амарин промокнул губы салфеткой, отпил из стакана и так быстро поцеловал Карину в губы, что она даже среагировать не успела. Затем сказал: "Именно? Или у вас какие-то другие сведения?" Девушки переглянулись. Голубоглаза проговорила нехотя: "Не то, чтобы просто слух прошёл". "Какой?" приподняв бровь, поинтересовался Амарин, и Карина ощутила, как он напрягся. Всё-таки ему дико не хочется, чтобы им кто-то руководил и указывал, что делать. Впрочем, какому человеку это понравится, а уж дракону тем более. Вид у него при этом стал мрачный и какой-то угрожающий. Девушки даже отступили немного. "Ну, мы думали немного побыть с тобой ещё", осторожно произнесла голубоглазая. "Прежде чем, ну ты понял. Но Лазуриц сказал, что твоя невеста уже прибыла и что она из рода Рафаон". Глаза Марина потемнели, как океан в непогоду. Пальцы сжались в кулаки. Он весь стал как натянутая струна, готовый распрямиться в любой момент. Но ответил он с удивлением ровно и сдержанно. Мой брат что-то напутал. Ильмирафаон действительно приехала в Шион, но моя невеста в данный момент сидит справа от меня и никак не может начать завтрак, потому что её напрягают какими-то безумными разговорами. Да, малышка Он развернулся к Карине и вопросительно посмотрел на неё. Не подыграть в такой момент нельзя, особенно когда он впивается своими аквамариновыми глазами, такой обаятельный и красивый. И Карина, скромно улыбнувшись, кивнула. Вот видите, обличающий произнёс Амарин. Я говорил, так что, пожалуйста, девочки, не мешайте больше. Я понятно объясняю. Обе одновременно кивнули. А когда ушли, Амарин зло процедил. Долбаный вепрь. Лозурит везде спешит свой язык подложить. Все хотят спапаши подобраться к тому, что им не принадлежит. Он с такой силой сжал ложку, что та погнулась. Карина даже испытала сочувствие к нему. Когда у тебя пытаются что-то отнять, как тут спокойно останешься? Робко положив ему на плечо ладонь, она проговорила: "Ну не всё так плохо, пока ведь у них ничего не вышло". Амарин жест оценил, положил ладонь поверх её пальцев и нежно сжал. Это пока произнёс он напряжённо Не думаю, что они вот так просто отступят Твой личный красавчик дракон